Глава двадцать Долгосрочная инвестиция. «Шайн, Жемчужина, Лис и Рузар». «Что ты теперь скажешь, дружище?» Криво улыбнулся Рузар, глядя на старого товарища. «Я получил от наколоса сообщение. Он интересуется, что вообще происходит, и в курсе ли я всей этой ситуации. Я даже не знаю, что ему ответить». «Меня он тоже спрашивал, и я тоже не знаю, что сказать!» Раздраженно буркнул лис. «Бездна! Этот одержимый совсем спятил?» «Значит, ты все-таки считаешь его одержимым?» «Этого я не знаю, но я точно знаю, что мне очень сильно хочется его придушить собственными руками!» «Но теперь нельзя!» — хмыкнул Рузар. «По крайней мере, без серьезной причины!» И «Это меня печалит больше всего!» Оба генерала находились во временной резиденции губернатора в «Жемчужине», где ожидали всех глав защитников великих школ, чтобы лично презентовать им новый план обороны Шайна. Правда, новый план не сильно отличался от старого и по-прежнему строился на обороне «Жемчужины» и постепенном перемалывании монстров небольшими группами. Увы, но придумать что-то оригинальное было сложно. Изменения, скорее, касались расстановки отрядов и общей тактики. Действовать придется очень точно и быстро, поскольку у монстров появилось централизованное руководство. Но главное, в отличие от сражений на орбите, понадобится полная синхронность между армиями, и тут на первый план выходили великие школы. Поэтому ситуации, как в начале волны, когда школы получали приказ в последний момент, уже нельзя было допускать. Любое промедление, любая ошибка неминуемо приведут к неконтролируемому прорыву монстров и поражению адептов. Хотя даже при самом идеальном поведении шансов выжить было, откровенно говоря, немного. В общем, генералы планировали использовать главное преимущество адептов — гибкость, обширные знания, согласованность. В общем, все то, что отличало разумных от монстров. Ну и про армию свободных они, конечно, не забывали. Свободные по-прежнему оставались главной ударной силой. Так или иначе, выложиться придется всем. Причем тренировки должны были начаться немедленно. Прямую атаку на ментатов генералы даже не рассматривали. Если монстры-телепаты сумели собрать вокруг себя остатки волны со всей системы, значит, они могут управлять войсками дистанционно. А ума не соваться вперед им точно хватит. Также генералы не планировали специально задействовать черного хирурга или даже вообще учитывать в своих планах. Пусть делает, что хочет. Если Алекс неодержимый, потеря 15 тысяч бойцов ничего не изменит. А если лидером черного хирурга движет вселенная, то тогда тем более не надо его контролировать. В результате Лис и Рузар тщательно подготовились, все распланировали, распределили роли и спокойно ждали начала собрания. Однако перед самой встречей помощники вдруг сообщили им о регистрации новой гильдии. «Этот засранец даже название не удосужился поменять!» — негодовал лес. «Возможно, он хотел сэкономить нам время». «Да, да, очень смешно! Я теперь потеряю лицо! Я же сделал ему предложение присоединиться, а он публично щелкнул меня по носу! Даже не щелкнул, а плюнул, скачи неблагодарная. — Ты преувеличиваешь, дружище, — успокаивающе произнес Рузар. — О твоем предложении, Алекс, узнаем только мы трое, и я сильно сомневаюсь, что наш шустрый одержимый станет кричать об этом направо и налево. Может, он и одержимый, но точно не тупица. — Так ты тоже думаешь, что он того, с голосами в голове? — Как и у тебя, у меня нет четкого ответа на этот вопрос, — уклончиво заявил Рузар. «Но решения Алекса действительно выглядят экзотично. С другой стороны, он действует очень логично. Хотя это очень странная логика. Потратить сотни миллионов кредитов на первый взнос. Где он вообще раздобыл столько кредитов на первый взнос? Может, все-таки троп ему помогает?» «Ты же слышал, что он продал невероятно большую партию добычи!» — буркнул Лис. «Да, продал» но через гильдию, которая, как мы знаем, часто работает на пространственников. Это ничего не значит. Алекс не скрывает связи с троп. Но даже если он работает с пространственниками, это не объясняет, откуда он взял столько добычи. Троп же не охотился все это время. Так что все те врата действительно мог набрать черный хирург, как бы нелепо это ни звучало. За две недели, может, они кого-нибудь ограбили? предположил Рузар. «Или занялись мародерством?» «Речь идет о громадной партии. Да и кого можно ограбить снаружи? Только монстров! А даже если они нашли склад бесхозных врат после боя, это ничего не значит. Добыча все равно их. Но я в это не верю. Каким-то образом они достали все эти врата». «Но они утверждают, что большую часть времени прятались и убегали». «Вот-вот!» Одни сплошные вопросы и никаких ответов. Ничего, мое расследование рано или поздно даст результаты. Надеюсь. Кроме того, не забывай, что через месяц Алексу нужно внести следующие 400 миллионов. Интересно, где он их возьмет? Задумчиво произнес Рузар. Это всем на нашем маяке интересно. Последний вопрос. Что ты собираешься делать, когда этот Алекс тебе откажет? «Ты же понимаешь, что он откажет?» знаю, Не знаю!» — раздраженно воскликнул Лис. «А твое любезное предложение — помочь ему с оружием. Им оно нужно. Это можно использовать». «Нет! Я дал слово помочь и сдержу его. У черного хирурга будет лучшее оружие на маяке. Не бесплатно, конечно. Пусть раскошеливаются, раз у них есть деньги на регистрацию гильдии». «Но с нужными мастерами я их сведу. Даже если этот Алекс одержимый, это не значит, что с ним не надо работать. Наоборот, ось все считают, что так и было задумано с самого начала, что мы открыто ему помогаем. Тогда моя репутация не пострадает». «Разумно», — одобрительно заметил Рузар. «Ты действуешь как настоящий политик, мой друг». «Скоро мы проверим мои таланты политика и переговорщика». Усмехнулся Лис, скивая на зал для встреч. «Вот как только окажемся в этой клетке с монстрами, так и проверим. Поэтому давай отложим этого одержимого на потом, а то слишком много времени мы ему уделяем. Нам еще надо заставить главных защитников принять наш план». «Они не откажутся, им просто некуда деваться». «Не откажутся, но не забывай, что они любят поспорить, особенно после действий на колосса во время первой осады». Уверен, что наши союзники обязательно покажут свой гонор. Да, сейчас я даже завидую Малду. Ему не приходится уговаривать свободных. Они выполняют все, что он прикажет. Зато Малд слишком часто общается с нашим губернатором. Это тоже непросто. Ага, верно подмечено. Наколос сильно изменился, причем не в лучшую сторону. В чем именно изменился? — заинтересовался Рузар. Он знал, что его товарищ имеет прекрасный нюх на адептов. Пусть с Алексом нюх подвел Лиса, но одержимые вообще были исключением из правил. «В первом радиусе Наколос вел себя более спокойно и предсказуемо», — объяснил Лис. «А сейчас он стал азартным, и это меня пугает. Наколос играет в свою игру, где мы все пешки и правил не знаем». В этот момент зал открылся, и генералов пригласили внутрь. Алекс медленно плыл в сторону платформы. Он уже получил сообщение от защитника Доупа, правой руки генерала Лиса. Защитник ожидал в районе мастерских и готов был познакомить черного хирурга с нужными мастерами. Лиса с Эльгерой также двигались в сторону мастерских. Вообще, события разворачивались интересным образом. В памятной зачистке пятого слоя Доп от имени Лиса раздавал приказы огромной армии адептов, а сейчас пригласил на шоппинг. Все это указывало на изменение отношения к черному хирургу. «Это признак славы», — отметила их успех миром. Доп не просто защитник, а ближайший соратник Лиса». При этом сам Алекс не собирался участвовать в закупках. С этим справятся его офицеры. Кроме того, у него почти не осталось финансов. Надо сказать, финансовый вопрос стоял остро. Да, некоторые проблемы остались в прошлом. Например, счет гильдии теперь ни один клерк не сможет заблокировать. Для этого потребуется решение арбитра или губернатора, а то и обоих сразу. В этом была сила гильдии. Вот только что толку от пустого счета. Если бы простые адепты знали, в каком печальном финансовом положении находится черный хирург, Это у его бойцов имелись кредиты, но ему для оплаты первого взноса пришлось залезть в те три миллиона, которые Клариса разблокировала. Нет, несколько сотен тысяч у него завалялись на дне кошелька. Но что такое несколько сотен тысяч для уважаемого владельца гильдии? Ерунда. Сейчас он даже не сможет устроить торжественное мероприятие по случаю реорганизации. «Еще немного, и ему придется идти на поклон к Ларисе и просить суду на закупку ингибиторов и прочих необходимых мелочей, которые могли понадобиться отряду». «Хорошо, что у нас тут вторжение на носу, и никто не ждет праздника». Тихо пробормотал он. «Снова размышляешь, как зарабатывать деньги?» Догадалась Миром о мыслях босса. «Разумеется, размышляю. На одной охоте мы долго не протянем, особенно когда монстров вокруг станет мало». Напоминаю, что мы две недели собирали добычу, и ее едва хватило на первый взнос. Напоминаю, что мы не охотились толком, а убегали. Все равно мы постоянно сражались, но рисковать так дальше просто ради кредитов я не хочу. Поэтому нам нужны более безопасные способы заработка. Тем более при охоте половина уходит бойцам. Гильдия — это не свободный отряд. Ни одна гильдия не отдает половину добычи бойцам. «В нашем случае название — это просто формальность. Мы — просто отряд бойцов». «Нет!» — с жаром воскликнула миром. «Нельзя так думать. Если ты будешь относиться к гильдии как к простому отряду, то и другие не воспримут черного хирурга всерьез. Прежде всего, твои бойцы. А сейчас каждый из них прекрасно понимает, что получает, и многие готовы на тебя работать хоть бесплатно». Ха. «Алекса удивила такая бурная реакция спутницы». «Почему тебя это так волнует?» «Потому что ты не до конца понимаешь, что такое гильдия. В первом радиусе гильдия — это дом для адептов. С ним они связывают свою судьбу и надежды. Даже умереть за нее готовы. А ты говоришь, что это просто формальность. Никогда не путай гильдию первого радиуса с гильдиями в Вантане. Они не зря стоят так дорого. Теперь у тебя появились новые возможности и обязательства. Другие рассчитывают на тебя». «Но почти все наши бойцы, кроме тирана и его команды, — это выходцы из школ», — возразил Алекс. «В особых случаях школа дает разрешение своим членам работать на гильдию. Это не распространено, конечно, но допускается. В первую очередь это касается мастеров, но и с бойцами такое случается, особенно когда школа видит для них возможность изучить новые навыки или развиться. Особенно во время большой гонки. Здесь вообще можно вступать в любые альянсы и союзы. «В любом случае, не сравнивай нас больше со свободным отрядом. Этот этап в прошлом. Поэтому распределение добычи нужно сделать, как в гильдиях. Уважай себя, иначе тебя не будут уважать другие, а наши бойцы не будут ценить того, что имеют». «Но я не обсудил с ними новых условий», — засомневался Алекс. «Не волнуйся, они согласятся. Тем более все понимают, что защита гильдии и на них распространяется, даже если они уже состоят в школе». — Мы сейчас как троп. Вроде и гильдия, но посерьезнее многих школ. И на виду. — Я думаю, что ты сильно преувеличиваешь нашу защиту, но я твою позицию понял. Тем не менее, нам нужен бизнес. Одной охотой сыт не будешь. — О бизнесе стоит подумать, — согласилась Миром. — Правда, сейчас не лучшее время для старта, — усмехнулся Алекс. — Нам нужно дождаться конца осады. — Ты хотел сказать «дожить»? Ах, верно а еще заработать. Пока они медленно летели, Алекс перебирал возможности дополнительного заработка. Вариантов было немного, точнее, всего один — энергетическая хирургия, а еще точнее — создание и поддержка каркасов, которые частично заменяли дорогостоящую броню. Правда, в этом деле его главным конкурентом станет союзная гильдия троп, у которой уже имелась технология. Сырая, но рабочая. Самое смешное, она могла оказаться даже лучше, чем техника Алекса. В смысле, он сам, конечно, надолго останется лучшим спецом по каркасам. Но вот только ему некогда этим заниматься. Имея гильдию, вообще глупо было подрабатывать энергетическим хирургом. Иначе зачем тогда нужна гильдия? Надо нанять специалистов на стороне или заключать партнерство со специализированной гильдией. Мысленно размышлял он, заодно похвалив себя, что черный хирург сразу получил разрешение на оказание подобных услуг. И Троп вряд ли сильно расстроится. В условиях огромного рынка за конкуренцию можно было не переживать. Ни пространственники, ни черный хирург, ни даже все местные энергетические гильдии долго не смогут удовлетворить спрос. Тем более энергетические каркасы требовалось постоянно обновлять, так что работы хватит всем. Проблема заключалась в другом. Чтобы запустить этот бизнес, нужно было набрать и обучить команду. А еще создать для них технологию, напомнил себе Алекс. Причем последнее могло стать самым сложным, так как он хорошо умел изобретать навыки для себя, но не передавать их другим. В отличие от троп, у которых имелась куча специалистов. Тем не менее, Алекс не расстраивался, что вырастил конкурента на свою голову. Если все пойдет как надо, то пространственники разрекламируют услугу и станут щитом на пути конкурентов. В смысле всем недовольным энергетическим хирургам сначала надо будет разобраться с троп, а только потом лезть на черного хирурга. В общем, с этой стороны проблемы не ожидались. Но каркасы — это дело будущего, а 400 с лишним миллионов понадобится уже через месяц. «Значит, остается только охота», — решил он. Да, Алекс и так собирался убивать монстров, чтобы тело потенциала постоянно росло. Но охота сильно отличалась от обороны Шайна. Сейчас защитники планеты не особо задумывались о сохранении врат противника. Наоборот, били изо всех сил, и это было самое разумное. Хорошая охота начнется потом, когда ментаты будут разбиты, если это вообще случится. — А, все упирается в армаду, — усмехнулся Алекс. — Ты о чем? «Заинтересовалась миром. О том, что монстры мешают нам зарабатывать. Интересная точка зрения, но лучше сосредоточиться на выживании. Ты же сама сказала, что на мне лежит теперь большая ответственность. Вот я и думаю, как сохранить гильдию?» Улыбнулся Алекс. Могло показаться, что идея основать гильдию прямо сейчас была слишком необдуманной и поспешной, поэтому лучше использовать для защиты репутацию одержимого. Однако тут имелись два соображения. Первое. Репутация одержимого хорошо действовала лишь на адептов уровня Кларисы. Главные защитники великих школ, генералы, а тем более губернатор, вряд ли сильно впечатлятся. Скорее всего, будут искать способы использовать Алекса в своих целях, чем сторониться его из-за опасения каких-то там последствий от какой-то там вселенной. Если бы Вселенная умела бить по отдельным разумным, они бы все жили совсем в другом мире, где не существовало бы никаких мертвых кластеров. Но Квазар доказывал, что Вселенная — это стихия, а стихию можно обмануть. Кроме этого, имелось второе соображение. Рано или поздно Большая Гонка закончится, и Алекс окажется в первом радиусе. И одно дело, если он выйдет отсюда уважаемым основателем собственной гильдии, которого нельзя трогать без серьезной причины. А другое дело — адептом-одиночкой, владеющим уникальными технологиями. В последнем случае его точно приберут к рукам. К тому же, в первом радиусе он будет на виду. Снаружи вообще царили совершенно другие правила. «Эта большая гонка была клондайком, где можно было быстро заработать или развиться» а первый радиус походил на огромный мегаполис, четко разделенный на зоны влияния. И многих возможностей большой гонки там просто не было. Собственно, поэтому сюда стеклось так много авантюристов. Здесь им дышалось свободнее. Поэтому гильдия станет даже более полезной для Алекса именно в первом радиусе. Можно сказать, он сделал очень долгосрочную инвестицию. За этими размышлениями он добрался до защитного контура, за которым тянулись ряды мастерских. А еще через некоторое время начался район, где на каждом здании, помимо собственных знаков, красовался символ желтокрылого феникса. Это были мастерские доверенных партнеров великой школы. Возле одного из таких зданий Алекса поджидала команда черного хирурга во главе с Лейсуаф и Эльгерой, а также защитник Доуп.